желтый. Пиджак, казалось, жал везде. В плечах, в подмышках, в рукавах, в карманах и даже в голове. Тщательно отглаженный ворот рубашки обвился вокруг шеей удавкой. Сияние натертых до блеска ботинок можно было притушить единственно возможным способом. Задвинув их, в самый тёпный угол обувного шкафчика и накидав сверху целый ворох тряпья. Как вариант, можно было облеть их бензином и сжечь на заднем дворе, в незанесённом снегом закуте между каменной стеной и жестяным боком чулана. Ливон даже на секунду затуманился взором, представляя, как съёживаются и лопаются под натиском огня глянцевая кожа и рифлёная подошва ботинок. Как чадно, корчась и шипя, сворачиваются в змейки ненавистные шнурки, завязывание которых всегда отнимало ему времени. Он, к сожалению, отогнал прекрасное видение, вообразив шум, который поднимет бабу Софа. Шум, кстати, получится знатным, потому что ботинки выбирала и покупала она. На подарки для родных и близких бабушка копила ежемесячно откладывая часть своей пенсии. Оставшуюся часть присовокупив к пенсии мужа, она, невзирая на возмущенные протесты сына, требующего, чтобы родители оставляли деньги себе, пускала на мелкие насущные нужды — лекарства, продукты, всякую бытовую химию. Двух стариковских пенсий при тщательной экономии хватало на неделю. Иногда, если повезет, дней на 10. Вполне естественно, что при таком раскладе бабушка вряд ли бы обрадовалась, если бы внук спалил дорогущие кожаные ботинки, которые она, оболтав до мозгового паралича продавца, с дополнительной 10 десятипроцентной скидкой, 33-процентное уже наличествовало, выторговала на распродаже в обувной лавке. Ливон не взлюбил эти ботинки с того дня, как получил на семилетие и всякий раз кочевряжился, надевая их. Слишком уж они были расфуфыренные, что ли. Не попрыгать, не на забор вскарабкаться. Совсем другое дело кроссовки на липучках, в которых носишься целый день, то заскакивая в кусты чертополоха, то взбираясь на ореховое дерево, а то промахиваясь и уходя в воду по колено, перепрыгивая с одного речного валуна на другой. Будь на то его воля, он бы круглый год в кроссовках бегал. Но кто же ему такое позволит? К счастью, ботинки были велики на целый размер. Бабушка по своему обыкновению брала все на вырост. Потому надевались они в исключительных случаях, когда необходимо было выглядеть по-человечески. В гости, на школьные праздники и какие-нибудь другие торжественные мероприятия. Сегодня как раз выпал такой случай. Семья была приглашена на смотрины племянницы, которой исполнилось 40 дней с рождения. Настала пора знакомить её со всей многочисленной роднёй. Утро прошло в лихорадочных приготовлениях, где-то сновательно, повоевав с женой, вынужден был выкинуть белый флаг и всё-таки повязать галстук. Маргарита сначала вообще отказывалась куда-либо идти, потому что, проснувшись, обнаружила у себя на лбу внушительных размеров прыщ. К счастью, мама мигом решила эту проблему, позволив замазать его тональным кремом. Обрадованная Маргарита хотела выторговать себе еще и помаду, но потерпела поражение. «Половина нашего класса пользуется косметикой, а мне, значит, нельзя!» — конючила она. Не доросла еще. Отмахивалась мама, надевая на Гево корсет капелюшечку. Один при один разочек. Только через твой труп. Маргарита, фыркнув, покинула комнату в знак протеста, громко шаркая тапками. Обычно мама раздражалась на это шарканье, но сегодня даже бровью не повела. Чем еще больше рассердила дочь. Чтоб сорвать злость, она, проходя мимо брата, отвесила ему легкий, но от этого не менее обидный подзатыльник. Ливон хотел было догнать ее, Инно поддать, но передумал. Успеется. Стиснутый пиджаком и удавкой ворота рубашки, в носках и озаряющих весь дом невыносимым лаковым сиянием ботинках, он стоял перед зеркалом, нахохленный и недовольный, и, дергая шеи, демонстративно страдал. «Еще немного — и голова отвалится!» Бестрастным голосом, от которого сводила сколы, прокомментировала бабушка — не поднимая от шитья головы. Она штопала треснувшие в пикантном месте брюки, которые Ливон нечаянно порвал, пытаясь сесть на шпагат. «Очень надо. Тебе не надо, нам тем более. На еде хоть сэкономим». «Это почему? Без головы есть некуда будет». Бабушка аккуратно у самого узелка откусила нитку и, отряхнув брюки, протянула внуку. «Надевай. Ливон скинул ботинки, принялся одеваться, возмущён бубня под нос. «Не сдерживайся, выскажись на всю катушку», — подзадорила бабу Софа. Ливон боковым зрением видел, как она, не поднимаясь со своего места, дотянулась до комода и, вытащив ящичек, убрала туда шкатулочку со швейными принадлежностями. Царапнув вслух лязгом, ящичек задвинулся обратно, И, издав самодовольный скрип, встал на место. «Грю, теперь я точно знаю, зачем взрослые нас рожают», — пробубнил Ливон. «И зачем?» «Чтоб издеваться над нами, ну и мусор заставлять выносить». Бабушка с невозмутимым видом поднялась со стула, разгладила рукава кофты, которые всегда закатывала, когда работала, С кряхтением нагнулась, чтобы оправить подол длинной шерстяной юбки. «Геворг, а, Геворг, приведи в порядок свою одежду!» Наконец позвала она. «Чего тебе?» — заглянул в комнату дед. Левон, поймав в зеркале его отражение, не смог удержать вздоха состраданий. Дед причесал свою седую бороду, а чего она сейчас стояла колом, и сделал дурацкий косой пробор в шевелюре. Обычно он выглядел так, словно его извлекли из старого сундука и, отряхнув от налипших лавандовых лепестков, которыми обильно обкладывали от моли одежду, накинули на забор проветриваться на солнечном ветру. Сейчас же он смотрелся нелепым манекеном, которого хвостливо выставили в витрине магазина на всеобщее обозрение. Глаза деда отчаяния вылезли из орбит, и смотрели в разные стороны. Над узлом галстука торчал окулим плавником кадык, а стрелочки его брюк нужно было обходить за километр, чтоб бездумно напоровшись не порезаться. «Обведи в календаре этот день красным фломастером», окинув одобрительным взглядом расфуфыриного мужа, посоветовала бабушка. «Почему?» «Потому что сообразительностью наш внук, слава богу, не в тебя пошел, а совсем наоборот». И она ткнула себя победным пальцем в грудь, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, в кого же пошел ее внук. Затем, подвинув опешившего мужа, бабушка торжествующе выплыла из комнаты. Левон было расстроился, заметив среди гостей Астхик. Почему-то было обидно, что она увидит его в дурацком костюме и орёле сияния начищенных ботинок. Но сразу же утешился, убедившись, что над ней поиздевались не меньше, чем над ним. Волосы девочки, расчесанные на ровный пробор, были заплетены в две косички, концы которых объединили, обвязав шёлковым бантом. Подол пышного платья торчал чуть ли не пачкой балерины, нарядные пряжки туфель переливались, словно рождественские гирлянды. Астхик, смущаясь и не решаясь подойти, издали помахал ему ладошкой. Ливон терпеливо переждал, пока родственники по очереди потреплют его по волосам, восторгаясь тому, как он вытянулся и как безукоризненно одет. Потом он недолго тупил в крохотное личико племянницы, пытаясь понять, что к ней испытывает. Убедившись, что совсем ничего, и совершенно по тому поводу не расстроившись, он немного побесился, наматывая хаотичные зигзаги вокруг празднично накрытого стола. «Шашлык хоть будет!» С беспокойством отметив обилие овощных салатов, припер он к стенке двоюродного дядю. Обижаешь, и шашлык будет, и кебабы, и твой любимый печеный в зале картофель. Тогда ладно. Утешился ли Левон и, решив, что все требования политесса соблюдены, подошел Костхик. Привет. Получается, мы родственники. Она энергично замотала головой. Нет, нет, твой двоюродный дядя и мой папа учились в одном классе. Нас с мамой пригласили, чтобы познакомиться со всеми. Ну и чтобы... Поддержать. О беде, приключившейся с семьёй Астхик, знала уже вся школа. По этому случаю Ливон даже успел подраться с двумя одноклассниками, которые дразнили девочку. Из неравного боя он вышел почти победителем, если не считать порванного ворота свитер и потери молочного зуба, который так держался на честном слове. Когда Текин Сара повела Драчунов к директору, никто из них не открыл истинной причины драки. Лостик не поделили. Виноват шмыгнув буркнул один из них. Директор нацепил очки и целую вечность пристально, словно в микроскоп изучал каждого виновника торжества. Под его взглядом боевая троица ежилась и подбирала ноги. Наконец... Сделав какие-то свои неутешительные выводы, директор вынес вердикт. Все с вами ясно, что постались после уроков и сделали уборку в классе. Но сегодня не наша очередь. Ваша. А в следующий раз? Если снова подеретесь, убираться будете неделю. Ясно? Ясно, не слышу ответа. Ясно. Свободны. Уборку произвели в полнейшей тишине. Ливон протер влажной губкой классную доску и вынес мусор. Один из мальчиков поставил на столы стулья, другой подмел пол, потом они, чередуясь, вымыли его, елозе по паркету, неповоротливой шваброй. «Бывайте», — махнул рукой на прощание Ливон, когда они вышли на порог школы. «Мой дед тоже так прощается», — с готовностью откликнулся второй драчун. «И мой!» пискнул третий. И хоть Ливон знал, что дед третьего давно умер, но говорить об этом не стал. Жалко, что ли? Мама Астхик оказалась миловидной, невысокого роста женщиной с короткими, стриженными под мальчика каштановыми волосами и зелеными глазами. Возле левого уголка рта у нее была круглая родинка, небольшая и уютная. Хотелось потрогать ее, чтобы убедиться, что она держится крепко и в случае чего не отвалится. Мама Астхик поблагодарила Ливона за то, что он защитил ее дочь и пожала ему руку, чем вергла его в замешательство. Это было первое рукопожатие, приключившееся в его жизни. Ливон надулся, словно индюк, и самодовольно растопырился локтями. «Смотри, не тресни, важности шепнула ему на ухо Маргарита. Он хотел накинуться на неё с кулаками, но не стал этого делать, потому что с удовлетворением констатировал, что старательно нанесённый тональный крем сошёл, и на лбу сестры снова багровеет злобный прыщ. «Так тебе и надо», — подумал он и ускакал во двор, контролировать приготовление шашлыка. Его захныкал, жалобно кривя рот. «Что такое?» — встрепенулся папа, За компьютером его почти не было видно, только макушка торчала. Папа работал инженером-технологом в местном отделении коньячного завода и постоянно чему-то учился, чаще удаленно, но иногда уезжал на неделю-вторую в Ереван. Два раза даже во Франции был. В головном офисе компании, которая в свое время купила армянский коньячный завод. «Да все в порядке», — откликнулся Ливон, положив рядом с братом откатившийся круг пирамидки ноги его продолжал хныкать а потом заскулил горько с обидой ли проверил на месте ли все кольца пирамидки собрал ее и выдрузив сверху темный зеленый конус продемонстрировал брат вот смотри все в порядке его забрал пирамидку и хныкать не перестал убери кальку она его нервирует Снова вынырнул за компьютера папа. «Тут всего два зелёных камушка. Всё равно убери». Ливон с сожалением засунул в карман гальку. Он собирал её на берегу речки несколько дней, выходя из дому за полчаса до школьных занятий. Подбирал тщательно, камешек к камешку, чтобы были гладкие, одинакового размера, желательно светлых расцветок. Далее он вымыл гальку щёткой очищает налипшего песка и грязи, разложил сушиться на подоконнике, чем расстроил бабушку буквально неделю назад все эти подоконники, тщательно вымывшую. Когда галька высохла, он выпросил одноразовые перчатки и раскрасил ее акриловыми красками. Сначала с одной стороны, потом дав обсохнуть, с другой. Затем он пересыпал разноцветные камешки в ведерко из поджаренных куриных крылышек который берег потому, что считал, что бородатый дед, изображенный на нем, очень похож на его дедушку, и задвинул ведерко под кровать до лучших времен. Спустя пятнадцать минут, решив, что лучшие времена настали, он принялся приучать старшего брата к новой игре. Но, чтобы не пугать его, начал с малого. Продемонстрировал ему два зеленых камушка. При виде этих камушков Гево оцепенел — Какое-то время молчал, беззвучно шевеля губами, а потом захныкал. «Красиво же! Смотри, как красиво!» не сдавался Ливон, перекатывая в ладони гальку. Гево продолжал скулеть. Когда Ливон убрал гальку в карман, он замолчал и уставился на брата выжидающим. Ливон снова вытащил зеленые камушки и сунул их ему под нос. Гево с полминуты внимательно изучал их, Потом снова захныкал. Ливон поспешно убрал камушки в карман. «Какой же ты дурачок!» Зашипел он на брата и моментально застыдился того, что обозвал его. «Я же помочь хотел!» Примирительно зашептал он, коснувшись указательным пальцем мизинца Гиво. Тот сразу же отдернул руку и заворчал. Ливон пожал плечами и пустился колесом по комнате, и пока тело вытворяло привычные кульбит, он думал о том, до да чего же это сложно, любить того, кто этого не понимает. День смотри, его провел у жарко затопленной печи, сосредоточенно собирая свою пирамидку. Астхик наблюдала за ним с интересом, но не решилась спросить, почему он не такой, как остальные его сверстники, Ливон сам ей рассказал все, что знал об аутизме. «Он как будто живет в одной комнате, а все мы — в другой. И двери между нашими комнатами нет, потому он не может пробиться к нам, а мы к нему», объяснил он теми же словами, которыми в свое время объяснила ему мама. Астхек озадаченно помолчал. «Он всегда будет таким?» «Да. Ну, если только врачи не найдут лечения. Но они его пока не нашли. Сколько ему лет? Четырнадцать. Большой, а как будто маленький. Она перевела взгляд на Ливона, и он снова удивился обсидиановой черноте ее глаз. В окоемке пушистых ресниц они казались двумя бездонными провалами. Интересно, сны тоже ей снятся черные, подумал он, но спрашивать не стал, чтобы не обижать. Она взяла его за руку. «Пойдём пить Кока-Колу!» Он мгновенно вспотел и выдернул руку. «Я что, сам не дойду?» Она пожала плечом. «Дойдёшь, конечно, не маленький». Если подумать, забот от Гиво было не так уж много. Он хорошо спал, ел по часам, редко капризничал. Ходил по дому осторожно, обязательно держась за стену. Особенно любил лестницу, ведущую на второй этаж, в спальне. Она плотно прилегала к стене и, поднимаясь и спускаясь к игнорируя перила, опирался на нее кулаком. От его частых прикосновений на светлой поверхности стены оставались темные следы, которые с точностью повторяли количество ступенек и наклон лестницы. Посмотреть со стороны, будто кто-то пририсовал над перилами Дробный узор в 12 неровных кружочков. К телевизору Гево был равнодушен. Игнорировал мультики. На звук компьютерных стрелялок, которым пристрастилась Маргарита, реагировал нервно, потому она играла в наушниках. Радовался стуку игральных костей, когда дед с папой садились за нарты. Папа несколько раз предлагал ему кинуть кости, но он мотал головой и для надежности убирал руки за спину. На прикосновение реагировал так, будто они ему причиняют физическую боль. Чаще всего он не понимал, о чём его просят, но иногда вёл себя сообразно обстоятельствам, чем очень радовал близких, которые не переставали надеяться, что однажды его сознание вынырнет из того дремотного состояния, в котором находилось. Втайне от остальных Левон мечтал разрушить стену, которая отделяла его, от остального мира. Попытки он предпринимал самые разные. То рисовать с братом возьмется, то лепить, то книгу примется ему читать. А то подсядет с планшетом и показывает обучающие мультфильмы для маленьких. Его почти всегда оставался безучастным, иногда хныкал. Это расстраивало Ливона. Но сдаваться он не собирался. Для себя он давно уже уяснил. Раз брат реагирует на цвета пирамидки, значит, цвет — единственный мостик, который перебросило его сознание в этот мир. И пока Гево сосредоточенно собирал и разбирал пирамидку, он, расположившись рядом, упрямо рисовал, объясняя, вот смотри, Гево, это речка, она синяя, это дерево, оно внизу коричневое, наверху зеленое. А небо, например, голубое. Голубой, Гево Джан, это синий но будто бы разбавленной водой». Брат иногда отрывался от своей пирамидки, чтобы заглянуть в рисунок Ливона, но сразу же отворачивался. Ливона подмывала сунуть ему в руку карандаш и поводить по бумаге, чтобы показать, как им пользоваться. Но он не мог. Брат не позволял никому, кроме мамы, к себе прикасаться. Впрочем, когда мама по просьбе Ливона несколько раз вставляла карандаш в руку Гиво, дело заканчивалось одинаково. Он аж его и принимался хныкать. Маму это расстраивало до нельзя. Ливон всем своим существом ощущал, как в ее душе начинало волноваться синее море слез, распадаясь и снова собираясь волнами скобками в восьмерки. «Сам разберусь», — решил он, обещав себе никогда больше не привлекать маму к попыткам достучаться до Гево. Идея с крашеной галькой пришла ему в голову, когда на день рождения он получил в подарок огромную коробку пазлов с пиратами Карибского моря. Тогда он и призадумался, что, наверное, можно было бы что-нибудь подобное изобрести для Гево. Он мог бы играть с камушками, собирать из них какие-нибудь узоры, перекладывайте из кучки в кучку, пересыпать в ведерко. К сожалению, эта затея ни к чему не привела. Ливон сначала не очень расстроился и даже решил через время снова вернуться к игре в гальку, но когда вытащил ведерко, чтобы кинуть туда зеленые камушки, то неожиданно для себя заполз под кровать, зарылся лицом в ладони, чтобы никто не слышал его голоса, и злой коротко разрыдался. Потом, утерев слезы, он выбрался из-под кровати и, решив, что с него хватит, понес выкидывать ведерко. Ничего он больше не станет придумывать. И если все, что от него требуется, это вовремя подавать откатившийся в сторону круг пирамидки, то так и быть. Он будет делать это столько раз, сколько потребуется брату. Его стоял у подножия лестницы и, прислонившись кулаком к стене, собирался шагнуть на первую ступеньку, При виде вон он убрал ногу давай ему спуститься не любил делить лестницу с кем-либо еще даже с мамой поднимался по очереди сначала она потом он ли он заспешил вниз по ступенькам перекатывая на ладони несколько камушков которые не глядя выхватил из ведерка спрыгнув с последней ступеньки галька ведерки издала громовой грохот он посторонился можешь подниматься Гево уставился на камушке, которые брат держал в согнутой ковшиком ладони. Проследив за ним взглядом, Ливон сам уставился на них. Три ярко-желтых камушка. Едва он удивился тому, что ухитрился, не глядя выхватить из ведерка гальку одинакового цвета, как Гево сделал невероятное. С несвойственной ему стремительностью он выхватил эти камушки, сжав руку в кулак, Убрал ее за спину. он стоял, боясь шелохнуться. Алюминиевая душка тяжелого ведерка вонзилась в ладонь, но он этого не ощущал. Он пытался осмыслить произошедшее. Брат, который не позволял никому, кроме мамы, к себе прикасаться, сам дотронулся до него, чтобы забрать гальку, которая буквально несколько минут назад его раздражала и теперь он прячет у себя за спиной три жёлтых камуш. Вдруг его пронзила догадка. Он, уже не остерегаясь того, что рассердит Гево, порылся в ведёрке и выудил два зелёных камушка. Протянул их брату. Тот почти сразу же захныкал. Тогда вон выудил из ведёрка ещё два зелёных камушка, расположил вместе с двумя другими квадратиком на ладони и протянул Гево. Тот уставился на гальку, пошевелил губами и сгрёб её свободной рукой. «Ты, ты чувствуешь цвет ровно так же, как и я», — полуспросил, полуутвердил Ливон. Его загулил, словно голубь. Гулил он всегда, когда был чем-то очень доволен. Зажмурившись, Ливон с нерешительностью шагнул к брату и обнял его. Тот пару секунд терпел его объятия, потом с ворчанием отстранился. Но это уже было несущественно. Это ровным счетом не имело никакого значения, потому что те несколько секунд, что можно было к нему прикасаться, показались Ливону прекраснейшей вечностью.